Сказка десятая. Цветы вспорхнули, как бабочки. У нашего принца есть хороший приятель, тоже любит мед и малину. Большой, косолапый, бурчитый и... как его назовем? Дружок, предлагает Юля. Превосходно. Познакомился принц с дружком следующим образом. Однажды королевский отпрыск полез в дупло собирать липовый мед. После того, как внук финской бабушки ел. Попросил просветить принца в пчеловодстве. Тот по березам не лазает, а собирает мед, как все люди в ульи. Или в дупле дерева, где живут дикие пчелы. Это называется бортничество. Ну вот, полез он посмотреть, нет ли чего в дупле. Ни пчел, ни меда не обнаружил. Но пока лазал, нюхал, уморился и уснул прямо на дереве, прислонившись спиной к стволу. Спит и видит сладкий сон. Будто бы пчелки прилетели и сами насобирали ему меда в банку, да и в рот положить не забыли. Спит принц, улыбается, губами чмокает, вкусно. А в это время кустам неподалеку подошел, сами знаете кто, наелся сладкой лесной ягоды, разомлел под солнышком и улегся под тем самым деревом, на котором спал принц. В это время мимо пролетала ворона, увидела принца и как каркнет. Принц от испуга потерял равновесие и полетел вниз, прямо на мохнатую попу. Попа зарычала Вот так Э. Принц запищал Ой, и они разбежались в разные стороны. Но потом посмотрели друг на друга издалека и решили познакомиться. Принц угостил своего нового знакомого медом, который имелся у него про запас в маленькой баночке. А тот принца сладкой ягодой и малины, и они стали друзьями. и мохнатая попа теперь зовется дружком, так? Да, соглашается Юля. Она слышала, что лучше не называть этого косолапого приятеля по имени, а то всякое может случиться. В разных местах его называют по-своему. В Якутии дедушка, на Алтае синяя шуба, а у нас будет дружок. Однажды дружка уговорили поучаствовать в сказке, к которой пора вернуться. Не забыли красную шапочку? Натянули на голову дружку, как смогли, шапочку, дали на дорожку пирожков с медом, с малиной и еще с чем-то таким специально для В. Внук финской бабушки Л, например, предложил с шахматным конем. Посадили дружка под деревом, а сами спрятались в кустах посмотреть, что будет. Выходит из лесу В, смотрит с недоумением на красную шапочку, уж больно ростом велика, и говорит осторожно. Здравствуйте, красная шапочка. Ну, здравствуй, отвечает ему из кустов зеленая. Дальше что? А ты почему так разговариваешь, обижается вы? Вот не буду с тобой играть, тогда узнаешь. Ути-пути, какие мы нежные. Ладно, больше не буду. Говори дальше, серый. Куда идешь? К бабуле, сам знаешь. Пирожки несешь? На, попробуй, голубок ты наш все закрылый. и шепчет из-за кустов дружку «Дай ему пирожок». Дружок протягивает «В» пирожок, оттуда конь деревянный, как прыгнет буквы «Г», как на шахматной доске, как легнет копытом «В» в бок, тот, как завоет. Поскакал, бедный «В» по дорожке к бабушке, думает. Сейчас старуху съем, потом этого сумасшедшего коня с красной шапочкой надоели все. Дергает за веревочку, кидается к кровати, где лежит кто-то под одеялом. Заглянул и отскочил, видит, чья-то мохнатая морда оскалилась. Это дружок смотрел на него с веселой улыбкой. Тут папа вспомнил, как воспитательница детского сада рассказывала детям. Вот проснулся Мишка весной, веселый и довольный. Это голодный-то ужаснулся знакомый работник заповедника, с которым папа поделился этим воспоминанием. Так что извиняюсь, дети, пусть будет просто морда без всякой улыбки. Выскочил свой МВ из дома бабушки и скрылся в лесу. А мохнатый дружок с ребятами еще крепче подружился. Одни говорят, что в городе Стокгольме, где имеется теперь музей Карлсона, в прошлую зиму мы туда заглядывали, все началось с того, что выпал снег. и самая обыкновенная домохозяйка Астрид Линдгрен поскользнулась и повредила ногу. Лежать в постели было скучно, и Линдгрен решила написать сказку для своей дочки. Другие, якобы со слов самой фру Линдгрен, уверяют, что дело было совсем не так. Заболела не Астрид, а ее дочка, и каждый вечер мама рассказывала ей перед сном всякие истории. В любом случае сказки появились на свет благодаря семилетней Карин. Однажды девочка заказала историю про Пеппи «Длинный чулок». Это имя она выдумала сама на ходу. Так Лингрен придумала девочку, которая не подчиняется никаким условностям. Смелая идея в условиях теории и практики воспитания середины прошлого века. Первая сказка о ней полюбилась Карин, и Лингрен три года подряд рассказывала ей другие вечерние сказки о рыжеволосой девочке. Накануне десятого дня рождения дочери Астрид Лингрен изготовила для нее из этих сказок самодельную книжку, которую даже собственноручно проиллюстрировала. А потом взяла и отослала рукопись в издательство, и оно ее отвергло. Обратите, пожалуйста, внимание, будущие сказочники, ни у кого с первого раза не получается. Но Астрид уже поняла, что сочинять для детей ее призвание. Сюжет сказки про малыша и Карлсона, который живет на крыше, тоже, говорят, подсказала дочка. Я совершенно уверен, что так оно и было. Сюжеты для всех моих историй подсказывают дети. А когда я запинаюсь или не могу придумать, о чем будет следующая сказка, всегда обращаюсь за помощью к детям, и они меня выручают. Как это у них получается? Мой товарищ из Якутии, известный филолог и педагог Б., Так же, как я, рассказывающий перед сном сказки своей дочке, предполагает, что дело в точке зрения. Нормальное состояние взрослого — смотреть, а ребенка видеть. «Папа, смотри, цветы вспорхнули, как бабочки», — показывает дитя на разлетевшийся пух одуванчик. «Вы смотрели, а ребенок увидел», — говорит мой якутский друг. «Вспомните начало маленького принца Экзюпери, рисунок слона, проглоченного удавом. Это то же самое». «Глаза слепы, искать надо сердцем», — говорит маленький принц. «Мы-то глазами смотрим, поэтому не видим». Но взрослый, который сочиняет для ребенка сказочную историю и рассказывает ее на ночь, в темноте или полумраке, размышляем мы, лучше работает фантазия, снова начинает видеть и возвращается в детство. Лишь некоторые так и остаются в состоянии видения. Это художники или педагоги от Бога, свободные как дети. «У нас было две вещи, которые делали наше детство тем, чем оно было», вспоминала в автобиографии Астрид Линдгрен. «Мы чувствовали себя защищенными с этими двумя родителями, которые всегда были под рукой, когда мы нуждались в них, но при этом позволяли нам свободно и счастливо носиться по потрясающей детской площадке, месту, где мы росли. Теперь есть планета Линдгрен и музей Карлсона». Астрид Лингрен — единственная женщина, которой при жизни был поставлен памятник. Он находится в центре Стокгольма, и она присутствовала на торжественной церемонии его открытия. Лингрен — самая знаменитая писательница, сочинявшая только детские книжки. «Я не хочу писать для взрослых», — говорила она всем и показывала язык перед объективами фотокамер.